Глава 8. В кабинете ПЖ, кроме доктора, находился какой-то больной. Худощавая седовласая Сара, открывшая десйную дверь, попросила его подождать в гостиной. С несколько преувеличенным гостеприимством она добавила, что если он хочет, она может приготовить кофе. После этого предложения в желудке десйна забурлило, и он понял, как сильно проголодался. Словно читая его мысли, Сара сказала: "Могу поспорить, вы еще не завтракали". Она оглядела его с ног до головы. Похоже, вы спали в одежде. Все вы доктора похожи один на другого. Никогда не забудетесь о своем внешнем виде. Я действительно еще не завтракал, признался Десен. Не завидуют Дженни, если вы не измените свои привычки. Хмуро заметила Сара, но смягчила свои слова улыбкой. Десейн с удивлением заметил два ряда белых искусственных зубов на усеянном морщинами лице. Со вчерашнего дня у меня остался кусок яблочного пирога и немного крема Джасперса. Уверена, вам это подойдет. Она повернулась и через вращающиеся двери прошла в сверкающую ослепительной белизной кухню. Десинна удивила эта улыбка, но потом он вспомнил, как Дженни говорила, что он нравится Саре. Тут же, повинуясь мгновенному импульсу, Десин прошел за Саре на кухню. Мне кажется, вы не любите обслуживать людей в гостиной, предположил он. Всегда лучше есть там, где положено, сказала Сара, ставя тарелку на овальный столик возле окна, выходящего в цветочный сад. Садитесь, молодой человек. Она вылила густой крем из кувшина на золотистую корочку, образовавшуюся на пироге, и Десин ощутил сильный аромат джасперса. Его рука задрожала, беря ложку, но дрожь исчезла едва он проглотил первый кусок пирога. Сладкий яблочный пирог успокаивающе подействовал на психолога. С немного пугающей отстраненностью Десин наблюдал, как его рука направляет ложку к пирогу, спустя секунду новый кусочек оказался у него во рту, и он не без удовольствия проглатывает его. успокаивающее действие. Но я привык к Джасперсу, подумал он. Что-то не так, спросила Сара. Я Десейн отложил ложку в сторону. Вы поймали меня в ловушку, не так ли? прямо спросил он. О чем это вы? не поняла Сара. Что это, он кивнул в сторону пирога, делает со мной? Странное ощущение, верно? спросила Сара. У тебя перед глазами все время что-то мерцает. Я Десейн Десин потряс головой. Ее слова казались ему бессмысленными. "Я позову доктора Лари", сказала Сара. Она бросилась ко второй двери на кухне, и он увидел, как она бежит по проходу к клинике. Вскоре она вернулась вместе с доктором ПЖ. Лицо того озабоченно морщилось. "Что она вам сказала?", спросил ДСН. Эти слова прозвучали глупо. Он сам это понял, еще произнося их. Он оттолкнул в сторону руку ПЖ. Хмурое лицо врача, прищуренные глаза. Он выглядел как разъярённый будда. "Похоже, все в порядке", сказал ПЖ. Любые странные симптомы. Вы поймали меня в ловушку. Снова повторил Десейн. Вот что я сказал ей: "Вы поймали меня в ловушку". Он указал на тарелку перед собой. С помощью вот этого. м да, пробормотал ПЖ. Он борется с этим, спросила Сара. Вероятно, ответил ПЖ. Какая глупость, воскликнула Сара. Такое иногда бывает, заметил ПЖ. Я знаю, но да перестаньте вы болтать обо мне, словно я капля на предметном стекле микроскопа. В ярости воскликнул Десент и выскочил из-за стола. При этом он зацепил тарелку с пирогом, которая слетела на пол и разбилась. Вы видите, что вы натворили, укоризненно воскликнула Сара. Я человек, сказал Десент. Аня не нечто вроде Успокойся, парень, успокойся, попытался утихомирить его Пэдж. Десент повернулся и бросился к выходу мимо Пэджа. Он должен убежать куда-нибудь подальше от них, иначе может в ярости натворить дел. Десейн вспомнил про оружие в заднем кармане его брюк. прекладе Силадор. Да погодите вы одну минутку, крикнул ему ПЖ. Десейн остановился в дверях и огляделся через плечо. Вам нельзя уходить в таком состоянии, сказал ПЖ. Не пытайтесь остановить меня, угрожающе произнес Десейн. Он почувствовал холод огромного пистолета в заднем кармане. ПЖ внезапно замолчал, словно превратился в истукана. Десейн окинул взглядом всю фигуру доктора, пристально глядевшего на него. Ему казалось, что ПЖ уменьшается в размерах. Его фигурка становится отдаленной и таинственной, словно он видел его в перевернутый телескоп. "Очень хорошо", сказал ПЖ голосом, доносившимся откуда-то издалека. Десант повернулся, переступил порог кухни и прошел через гостиную на улицу. Его ноги ступали по асфальту пешеходной дорожки перед домом, потом по полоске травы, пробивающейся на стоянке. Дверная ручка грузовика показалась ему ледяной. Он завел двигатель, удивляясь своим ощущениям. Он словно пребывал в каком-то сне. Мимо проплывала улица, постепенно сужающаяся. Появились указатели, покрытие дороги стало асфальтированным. Вот и гостиница. Он припарковался напротив длинного крыльца, слева от старого зеленого автомобиля. Он смутно представлял себе, что ему теперь делать. Все казалось таким несущественным. Вдруг Десэйн словно пробудился от спячки и обнаружил, что правая его рука взялась за ручку парадной двери гостиницы и дергает ее. Дюржет, но без какого-то результата. Его внимание привлекла табличка на центральной панели: "Закрыто". Десейн уставился на неё. "Закрыто. Быть того не может". "Ваши вещи возле ступенек, доктор Десейн». Десейн сразу же узнал голос вечно раздражённого Эла Мардена. «Власть, мушья, секретность, заговор. Десен повернулся, чувствуя, как обострилось его восприятие. Марден стоял на середине крыльца, рыжеволосый, с продолговатым лицом и зелёными глазами. Гребки сжевшие губы вытянутые в прямую линию, которые могли выражать любую эмоцию, начиная от гнева и кончая насмешкой. Итак, вы изгоняете меня, сказал Десэн. Отель закрыт, сказал Марден. «Распоряжение департамента здравоохранения. И столовая и ресторан спросил Десэн. «Все закрыто, резким, не терпящим никаких возражений тоном ответил Марден. И я могу просто вернуться туда, откуда приехал, так? спросил Десэн. Выбирайте сами. У вас ведь есть и другие отели, произнес Десен. Неужели должны быть, должны ли? Десен внимательно посмотрел на капитана дорожной инспекции, испытывая то же чувство, что и несколько минут назад в доме Паже. Капитан начал уменьшаться. Вы можете уехать или вернуться в клинику доктора Паже», — предложил Марден. Вероятно, они согласятся на это, как же далеко звучал его голос. вернуться к ПЖ, повторил Десен. Откуда вы знаете, что я только что там был? Мердан ничего не ответил. Его лицо удалялось все дальше и дальше. Быстро же у вас распространяется информация, заметил Де Когда это нужно? Может, в самом деле вернуться к ПЖ? задал себе вопрос Де Он улыбнулся, пытаясь не утратить ясность мышления. Нет, они не могли продумать все до конца, не могли. Все так же улыбаясь, Де взял свой чемодан, стоявший у ступенек, и прошел к грузовику. Забросив чемодан в кабину, он сел за руль. Лучше не отказываться от помощи людей, которые знают, как вам помочь, крикнул Марден. Сейчас на его лице возникло нечто похожее на беспокойство. Улыбка Дессена стала еще шире, и это согревало ему душу, когда он направил грузовик в центр города. В зеркале заднего обзора Дессен увидел патрульную машину, ехавшую за ним. Ему не позволят припарковаться где-нибудь в городе, понял Дессен. И тут он вспомнил карту, висевшую на окне станции техобслуживания Шеллера. На ней далее по западной дороге был указан государственный парк Песчаной холмы. Он ехал вниз по главной улице, а сзади сразу за ним следовала патрульная машина. Прямо впереди себя он увидел гигантскую станцию техобслуживания, а рядом со стоянкой телефонную будку. Он так неожиданно свернул с главной дороги, что Марден проскочил мимо, а когда полицейская машина взвизгнул тормозами и подалась назад, Десен уже успел выскочить из кабины грузовика и оказаться у будки. Марден остановил патрульную машину на улице и стал ждать, внимательно глядя на Дессена. Казалось, что даже двигатель его баги урчит неодобрительно. Десен повернулся и посмотрел на станцию техобслуживания. Там царила необычная суета. Одни автомобили въезжали, другие выезжали. Никто не обращал ни малейшего внимания на Мардена и того, за кем он следит. Десен пожал плечами, прошел в будку и закрыл дверь. Он бросил монетку в щель И сказал дежурной телефонистке, чтобы она сообщила ему номер кооператива. Если вам нужна Дженни доктор Десейн, то она уже ушла домой. Психолог уставился в телефонную трубку, ожидая, когда утихнет этот надменный женский голос. Они не только знали, кто звонит, но и то, с кем он хотел связаться. Десэйн внимательно посмотрел на Мардена и встретил взгляд его циничных зеленых глаз. Гнев закипел внутри Десэйна. Он попытался подавить его. Да ну их к черту!» Да, он хотел поговорить с Женей. И он поговорит с ней, как бы они не пытались помешать этому. Я не знаю номер телефона доктора ПЖ. В трубке отчетливо прозвучал вздох. ДСН заметил телефонный справочник, висевший на цепи прикрепленных к стенке будки, и почувствовал, как на него накатывает волна вины, бессмысленной, убийственной, давившей на психику. Он услышал, как оператор набирает номер. Потом раздался голос Женни. Дженни. О, привет, Джилберт. Внутри Десина все оборвалось. В ее голосе явно сквозила небрежность. "Дженни, ты знаешь, что не пытаются выдворить меня из долины?" спросил он. Последовала пауза. "Дженни, я все слышала. Та же небрежность и такой же отчужденный тон. Это все, что ты хочешь мне сказать?" В его голосе слышались и боль, и гнев. "Джилберт," после некоторого молчания она добавила, "возможно, будет лучше, если ты ненадолго Ну, просто на некоторое время уедешь далеко отсюда. Теперь он почувствовал напряженность, таившуюся за высказываемой небрежностью. Дженни, я еду в парк Вечные холмы и заночую там в своем грузовике. Они не смогут выдворить меня. Джилберт, не делай этого. Ты хочешь, чтобы я уехал? Я, Джилберт, пожалуйста, возвращайся и поговори с дядей Лари. Я уже говорил с ним. Прошу тебя, ради меня. Если ты хочешь встретиться со мной, то приезжай в парк. Я не осмелюсь». Ты не осмелишься, верасти повторил он. Чем же не запугали ее?» Прошу тебя, не проси меня объяснять, в чём дело. Несколько секунд де сын был в растерянности, и потом сказал: "Дженни, я отправляюсь в этот парк. Там все обдумаю. А после этого я вернусь". "Во имя Господа, Джилберт, прошу тебя, будь осторожен". Конечно, я должен остерегаться, но чего именно? Просто будь осторожен. Де сын ощущал тяжелый вес пистолета в кармане. И это наполняло его уверенностью, что он справится с любыми неведомыми опасностями этой долины. Вот в чем все дело. Эти опасности были расплычатыми, не имели какой-либо ясно выраженной формы. Какой смысл в пистолете, когда ему противостоит некая бесформенная угроза? Я вернусь, Дженни, пообещал он. Я люблю тебя. Она заплакала. Он отчетливо расслышал ее всхлипывание, прежде чем связь прервалась. Все еще дрожа от ярости, Десен вернулся к грузовику. объехал на нем вокруг полицейской машины и направился к восточной дороге. Марден по-прежнему следовал прямо за ним. Пусть едет сукин сын, выругался про себя Десин. Он понимал, что действует безрассудно и беспечно, но что-то говорило ему, что он поступает правильно. Он должен играть в открытую. Вот в чём всё дело. В открытую. Возможно, тогда он сможет получить ответы на свои вопросы. Он пересек реку по бетонному мосту. По левую сторону от него сквозь листву деревьев мерцали теплицы. Наруга вилась сверх среди холмов, которые вскоре сменились кустарником. Дальше характер местности менялся. Он видел на горизонте холмы, поросшие деревьями, но перед ним протянулись невысокие бугорки с чахлым кустарником и бурьяном. Редко где в низинах виднелись серые пятна грязи и пруды с черной водой, и около них вообще не росло ничего живого. Над местностью витал запах серы, влажный и удушливый. Десцен с внезапным чувством узнавания понял, Где должны находиться песчаные холмы? Справа он увидел сломанную табличку, светившуюся с какого-то столба. Еще один столб наклонился под неестественным углом. Государственный парк Песчаные холмы. Желаем приятно провести время. Две колеи уводили по песку вправо к территории, огороженной забором, со старушкой, в которой с одной стороны не имелось дверей, а по углам располагались начавшие осыпаться каменные камины. Десенс свернул на колею. Накренившись, его грузовик с трудом продвигался по территории парка. Он затормозил перед одним из каменных каминов и огляделся. Это место выглядело унылым и непривлекательным. Вис колес и тяжелое урчание мотора слева привлекли внимание Дессена. Марден остановил патрульную машину рядом с ним и высунул голову в открытое окно. "Почему вы остановились здесь, Десен?" В его голосе звучали нотки раздражения. "Это ведь государственный парк, не так ли?" спросил в свою очередь Десейн. Разве есть закон, который запрещает мне расположиться здесь на отдых? не поясничайте, Десейн!» Если у вас нет ордера на мой арест, то я остановлюсь здесь, произнес Десэйн. Здесь? Мардон показал рукой на вокруг пустыни. Лучше здесь, чем в Сантороге», — заметил Десэйн. Что вы пытаетесь этим доказать? Десейн?» Тут ответил капитану выразительным молчанием. Мардон в ярости убрал голову в салон автомобиля. Десен заметил, как побелели костяшки пальцев сжимавших руль. Вскоре он снова высунул голову и смерил Десена пронзительным взглядом. Ладно, Десен, будем считать, что это ваши похороны». Патрульная машина прыгнула вперед, развернулась вокруг места парковки и с ревом направилась, выбрасывая песок из-под колес, к шоссе в сторону города. Десен подождал, пока пыль не осядет, и лишь потом вылез из кабины. Забравшись с кузов он проверил свои продуктовые запасы. Фасоль, порошковое молоко и яйца, баночный сосиски, две бутылки кетчупа, банка сиропа и полупустой ящик с блинной смесью. Кофе, сахар. Со вздохом он присел на скамейку. Из окна напротив были видны песчаные холмы и старушка без дверей. Десейн сын лоб. Между висками стуком отдавалась боль. Ушиб еще давал знак о себе. Впервые с момента, как он решил направить свой грузовик в эту долину, де задумался над своими действиями. Он понимал, что поступает безрассудно. Все словно кружилось в безумном забытом танце Павана. Джерри Марден Бурдо Паже Вилла Низ. Да, безумным, но вместе с тем в нем заключался какой-то особенный смысл. Его ссадины и ушибы стали частью этой бессмыслицы. И еще тут была машина Джерси Хавстедера. Почему-то это казалось ему самым значительным воспоминанием. Ему представилось, что он снова погружается в озеро Идет на дно, пытаясь самостоятельно вынурнуть на поверхность жестокой правды перед самим собой. Мы, Дженни уже потеряла часть своего ужаса. Тогда мы подразумевала пещеру и кооператив Джасперс. Мы, терпеливо дожидавшиеся, когда он примет решение. Он понимал, что решение принял он сам. Как бы ни влияла та эссенция из тусклой красной пещеры на его психику, решение принял он сам. Так должно было быть. Или же этот безумный танец потеряет весь свой смысл. я все еще пытаюсь бороться, подумал он. Я все еще боюсь, что превращусь в одного из тех лишенных осмысленного взгляда, кого я видел на сортировочном конвейере в здании кооператива. Ему было еще немного не по себе, когда он вылез из кузова и стал на песке. Но тут Десен позабыл обо всем, ощутив тепло полуденного солнца. Какой-то ворон пронесся так близко от его головы, что он ощутил хлопанье крыльев. Десиньоблю наблюдал за полетом птицы, размышляя над тем, как же странно видеть здесь только одно живое существо этого ворона. Никаких других птиц, только ворон, такой же одинокий, как и он сам. А то, что я сделал, отрезало ли это мне путь назад, спросил он себя. И подумал, что если он примет решение, направленное против Сантароге, то станет одиноким вороном, существом без рода и племени. Вся проблема, как он понимал, была в том, что какая-то сила, скрывающаяся глубоко внутри него, принуждала его составлять правдивые отчеты для тех, кто послал его сюда. Чистота этого нового я, измененного благодаря Джасперсу, настаивала на этом, как и воспоминание о своем долге. Обман означал проявление бесчестия, падение его я. Он почувствовал зависть к этому своему я. Ни у одной его, даже самой маленькой частички, не было никаких темных пятен. Все они имели свою значимость, без которой нельзя было обойтись. Это его я, прежнее, но увиденное теперь под другим углом зрения, приобретя такую ценность, какой он не мог и вообразить себе, возложило на него ужасное бремя. Дэсен понимал это. Он вспомнил безумие, сопровождавшее перемену в его сознании, вызванную Джасперсом. Те трудности, которые ему пришлось преодолеть, чтобы забраться на эту вершину. В это мгновение пришла снисходительность к собственным поступкам. совершенным в недалеком прошлом, которое окутало его словно туман. Десяна передернула. как же это хорошо не принимать никаких решений, подумал он. Какой соблазн дать возможность беспокойному чувству внутри его сознания поднять свою древнюю змеиную голову, чтобы она проглотила все беспокойные мысли. Изгляд на жителей долины тоже приобрел снисходительный оттенок. Несколько секунд они стояли рядом с ним, расположившись призрачными рядами. богоподобные властелины примитивных существ. Может быть, они проверяют меня, подумал он. Но тогда зачем Дженни говорит, что она не смеет приехать к нему? И где их дети? Рациональной частью разума он попытался ответить, способен ли он думать рассудительно и пришел к выводу, что не уверен. Сколько же моих мыслей возникло под действием наркотика, спросил он себя. «Придется учитывать это в ответственные моменты принятия решения. На что он должен опираться, делая свой выбор? Он знал, что никто не может помочь ему. Предстояло самому в одиночестве искать решение. Если он правдиво изложит все факты в своем докладе к команде Мейера Дэвидсона, то тем самым обречет Сантарогу на гибель. Если же его доклад будет лживым, то он откроет в своей душе путь бурному росту злокачественной опухоли, которая в конце концов приведет к его гибели. В некоторой степени он уже отрезал себя от Сантароги, осознал десэйн Бандероль с Джасперсом, которую он послал Силадору для анализа, постоянно всплывала в его мыслях. Именно тогда он начал отдаляться от Сантароги. Это был символический жест, ничего более, но какая-то его часть уже в момент отправления Бандероли знала, что какой бы продукт Джасперса там ни содержался, он прибудет к адресату в разложившемся состоянии. Де Сен понял, что он бросил открытый вызов Сантарожской части самого себя. Поступал ли так бурдо, подумал он. какими посылками обменивался он с адресатами из Луизианы. Бандеруль отправленная Силадору от глупость. Он вспомнил, как мальчишкой бросал камни в кота, который находился слишком далеко от него, и камни не долетали. Серый кот. Он вспомнил, как внезапно смок птицы в Тютушкином саду, заметив крадущегося серого кота. Не долёт камня. Пожелбел серым котом. Кот в саду посмотрел вверх на мгновение, удивленный звуком упавшего неподалеку камня. оценил ситуацию и продолжил охоту, выказывая негодующее презрение к ребенку, находившемуся слишком далеко, чтобы представлять собой угрозу. Что же сделал Паже? Внезапно на Дессена снизошло озарение. Он почувствовал себя крылённым. И в эту секунду он понял, почему чувствует себя таким ужасно одиноким. У него не было своего места в этом деловитом улье общине. Не было возможности уйти от мыслей, одолевавших его. каковы бы ни были его решения, независимо от последствий, это были его решения. Возможно, Сила ждет позор за провал агента. Возможно, менее щедрыми станут дотации, получаемые университетом от государства и частных лиц. Но все же дело было в том, и это было главное, что Сантарога могла быть уничтожена. И все из-за решения, которое на самом деле было просто жестом, попыткой одинокого человека, чьи мысли витали в фантазиях, кружась вокруг одинокого ворона и серого кота. доказать что-то самому себе. Настал момент для позитивных действий, но единственное, что пришло ему в голову это снова залезть в кузов и поесть. Когда он занялся приготовлением яичницы в замкнутом пространстве кузова, машина протестующе поскрипывала. Голод мучил Дессейна, но эта пища не лезла в горло. Он знал, чего хотел, того от чего сбежал сюда, того чего так жаждало его тело, и невыносимая эта боль вскоре стала его сутью. Джасперс.